Приключение одного буржуа Королю, не доверявшему своим друзьям, пришлось выслушать от матери ее мнение насчет того, что сейчас является самым главным. Необходимо прекратить всякие слухи о растленных нравах, поощряемых его величеством. Однажды ранним утром в лавочке некоего парижского бельевщика по имени Эртебис зазвонил звонок. Супруги услышали его из своей спальни, хотя она выходила окнами во двор. Сначала они не решались встать с постели и крепко вцепились друг в друга, чтобы один все-таки не вздумал подвергнуть себя опасности. Но так как звонили все более нетерпеливее, оставалось только пойти и посмотреть. Муж наспех оделся, жена схватила молитвенник. «Держи так, чтобы они сразу его увидели, Эртебис, и отрицай все насчет лиги». «Никогда, я, мол, ничего подобного не говорил. Скажи, ты был выпивший и только вчера исповедовался». Она прокралась следом и, спрятавшись за прилавком, наблюдала оттуда, как он неторопливо снимает засовы и цепочки. Колокольчик дребезжал и заливался, но голоса все же проникали сквозь дверь из толстых дубовых досок. Беливщик стал громко молиться». Вдруг дверь распахнулась, и появился его собственный Шурин Аршамбо, служивший в охране королевского замка Лувр. Он стукнул в пол своей аркебузой и строго возгласил. «Господин Артебис, следуйте за мной». Но тут увидел, что из-за прилавка высовывается сестра, и сейчас же добавил в полголоса, «Не знаю, зачем ты понадобился, Шурин, но нас тут четверо пойдем». Появились и трое остальных. Однако Эртебис вместо того, чтобы читать молитвы, накинулся на солдат. Он грозил им лигой, где он, мол, состоит на службе и на жаловании. «А там служить совсем другое дело, чем в охране короля, который только с мальчишками и возится. Уже с церковной кафедры проповедуют против такого безобразия». «Ладно, ладно, — приятель Эртебис, — отвечали солдаты, — но ты уж сделай милость, пойдем». Может, нам и не придется тебя вешать? Тут вмешалась жена. А сколько людей? Верили вам да пошли, а потом так и не вернулись. Ты останешься здесь, брат, вместо него, и не сдобровать тебе, если с моим стариком приключится беда. Так аркебузир Аршамбо остался в лавке в качестве заложника, а беливщика Эртебиза трое вооруженных людей отвели в замок Лувр. Ворота, мост и арка были хорошо известны беливщику, Сколько раз проходил он этой дорогой в луврский колодец в финансовое ведомство, которое неусыпно наблюдало за его доходами. Но дальше все было ему незнакомо, и ничего не стоило его напугать или ошеломить. Каждый, кто был здесь за своего, задирал перед ним нос, а почему — неизвестно. Уже начало его пути было не таким, как обычно. Обычно ему самое большее пригрозят префектом, если он не послушается обычного «проходи, проходи». И тогда он ссылается на то, что принадлежит к почтенным горожанам, а Шурин ручался за него. Но сегодня он всюду слышит свое имя — Эртебис. Сначала у ворот, от стражи, затем около присутственных мест, потом возле кухонь. Двери всюду открывались, и, глядя ему вслед, люди шептали друг другу «Эртебис», и при этом многозначительно кривили рожи. Он долго не мог сообразить, что ему напоминают эти гримасы. Пока внутренний голос испуганно не подсказал «Эртебис, у тебя самого бывает такое лицо», когда ты снимаешь шапку перед гробом спокойником, У подножия парадной лестницы стража передала его швейцарцам. Один пошел впереди, другой позади. Своды, под которыми двигалось это шествие, были окутаны сумраком, так как еще не совсем рассвело, и эта сторона замка выходила на запад. Сначала они спустились по ступенькам, потом поднялись, и завернули за угол. Бельевщику казалось, что они идут без конца. У него дрожали колени. — Куда вы меня ведете, кум? — спросил он переднего швейцарца. Но с таким же успехом он мог бы обратиться к стене. Чужеземный наемник даже не повернул толстые шеи и продолжал шагать, топая огромными башмачищами и сжимая в вытянутой волосатой лапе алибарду. Эртебис тяжело вздохнул и уже приготовился попасть в такое место, откуда не увидишь ни луны, ни звезд. Вдруг его одуревший взор заметил какое-то поблескивание. То блестело золото, рубины, мрамор, камка, парча, слоновая кость, алебастр. Все эти названия драгоценностей ожили в его памяти, пробужденные светом с востока, лившимся в зал, двери которого были открыты. Все окна горели пламенем солнечного восхода, и тот буржуа почувствовал, что поистине перенесся в королевский замок. Он готов был потом поклясться, что в зале, через которую он прошел, находилось целое общество вельмож и дам, и они были заняты изысканным времяпрепровождением. Он не мог сообразить, что эти фигуры на обоих и гобеленах представляются ему живыми в трепетном свете пылающей зари. Напротив, когда он уже миновал золотую залу, то начал даже различать этих господ, даже звуки арф расслышал и про себя не одобрил. С утра здесь предаются бесполезным занятиям. После такой подготовки его охрана в третий раз сменилась. Теперь это были уже не солдаты, а изящные молодые дворяне, камергеры либо пожи. Во всяком случае, волосы у них были гладко причесаны и спускались вдоль накрашенных щек, как у женщин, вероятно, ради той же цели, чтобы ими любоваться и их ласкать. Голова у бельевщика пошла кругом, а оба знатных юноши улыбались ему и слегка склонялись стройные шеи именно перед ним, эртебизом. Его лавкой они, видимо, пренебрегали, воротнички у них были со складочками, тонкие, как облачко, но вышитые золотом, таких мы не делаем. И все же они шагали по обе стороны от него, точно он им ровня, вошли вместе с ним в комнату и, говоря слегка в нос, сообщили ее название. В отделке и убранстве этого покоя было так много золота, что от блеска эртебис не только ослеп, но и оглох. Ошарашенный смотрел он на красивых мальчиков, и они, благодарные за это восхищение, ласково его подбадривали, господин Артебис, сказал в нос один из них, сейчас мы откроем еще две двери и проводим вас до третьей. Там мы покинем вас, вы войдете один, ибо никому не разрешено сопутствовать вам. Ну как тут опять не перепугаться? Каждую минуту что-нибудь новое. Вот он уже успел попривыкнуть к обществу этих молодых людей. После встречи с ними он готов даже отбросить некоторую предубежденность против дворянского сословия и его нравов и отнестись более миролюбиво к замку Лувр, на который, может быть, и не совсем справедливо попыток усердно призывают громы небесные. Да, при дворе есть и кое-что хорошее. Короля можно понять. Я Эртебис не вижу ничего, чтобы задевало мое чувство благопристойности. В оба следующих покоя он входил уже гораздо увереннее. Увидев обнаженную статую, Эртебис даже подтолкнул локтем одного из своих новых друзей. Но вот они перед третьей дверью. «Сударь», — говорят ему, — «вас просят войти и открыть пошире глаза». «Соблаговолите смотреть и все примечать». Еще раз настойчиво напоминают они, причем каждый из них распахивает одну половинку двери. РТБ делает шаг, и двери за ним захлопываются. Он в сумеречной комнате, дневной свет скупо проникает в окна, прикрытые тяжелыми шторами, теплится ночник, бельевщик постепенно начинает различать очертания предметов, особенно явственно видит он кровать. Полок откинут, но кто же там спит? Он отваживается сделать еще один шаг, ведь ему разрешили и даже советовали смотреть во все глаза. Но тут волосы у него встают дыбом, дрожь пробегает по всему телу. Он падает на колени. Король, собственный особый. По одним губам и то узнаешь. Его величество косится на него угрюмым глазом, не повертывая при этом лица. В точности также смотрит он из глубины кареты одним глазом, когда ему кланяются. Но здесь нет кареты. Эртебис, берегись. Здесь перед тобой королевская ложа, и твой король глазом подает тебе знак «Смотри, дескать, кто рядом со мной лежит». Оказывается, королева. Можешь сколько угодно щипать себя за ногу, Все равно перед тобой королева, ее белобрысые волосы, ее острый нос. Ты удостоен лицезреть королевскую чету, ты избран. Его величество повертывает голову на подушке, чтобы ты видел и другую половину ее лица. И она лежит рядом с его величеством королем, совершенно так же, как кума Эртебис, которую каждый знает, — лежит рядом со своим верным муженьком в супружеской спальне позади лавки. Все очень просто, хотя и диву даешься, словно бог весть какое чудо увидел. Этого не покажут и одному на тысячу, только тебе. Благоговейно складывает он руки на груди и опускает взоры, дабы не злоупотребить оказанной ему честью. Кто-то касается его плеча. В своем умилении он не заметил, как открылась дверь. Эртобис, не вставая с колен, неловко пятясь, удаляется из комнаты. Давешние молодые люди протягивают ему руку, чтобы помочь приподняться. Им понятно, насколько он потрясен, и они сообщают, что теперь-то и настало время хорошенько подкрепиться. Стол накрыт в проходе между галереей и лестницей, место, так сказать, весьма публичное, его усаживают перед единственным прибором, дворецкий поднимает жезл, и тут входят повара. Все несут серебряные миски не меньше как по восьми фунтов весом, а в них всякая рыба, мясо, пироги. Вино льется к нему в стаканы из посудино рубинового стекла с золотым носиком. Кроме того, за стол подсаживается хорошенькая девица. Он-то знает, что хорошенькая, хотя не поднимает глаз от полной тарелки. Р -т Бис! восклицают зрители, которые попадают сюда и со стороны лестницы, и со стороны галереи. Они останавливаются на почтительном расстоянии от его стола, вытягивают шеи, повторяют Р -т Бис и удаляются на цыпочках. «Вы знаменитость, господин Артебис!» раздается сольстивый голос девушки. «Дозвольте попросить вас об одной милости. Когда выйдете из замка и будете рассказывать обо всем, что здесь с вами приключилось, не забудьте и меня. Я мадемуазель де Лузиньян». Лузиньян — французский феодальный род, особенно прославившиеся во времена крестовых походов. Представители этой семьи были королями Иерусалима и Кипра, примечание редакции. Услышав это знаменитое, прямо легендарное имя, бельевщик горестно вздохнул. Это было уже слишком. Уже давно все было слишком. И под конец он даже загрустил, вместо того, чтобы возгордиться. Эртебис бросил на зрителей столь мрачный взгляд, что они неслышно удалились, иные отвешивая поклоны. А ему и в голову не могло прийти, что они просто исполняют заученные роли. И он ни за что бы не поверил, будто рыба, которую приказал подать ему король Франции, была вчерашняя, а пироги и того старше. Вино взяли из соседнего трактира, дома он пил получше. Впрочем, последнее не совсем от него укрылось. Он никак не хотел верить, выпил несколько стаканов и нашел его еще хуже. Оставалась мадемуазель де Лузиньян, но она тоже была поддельная. Просто мадам Екатерина отправила одну из бедных дворянских девушек своего летучего отряда, чтобы она обработала скромного горожанина. И первое, чем следовало ошеломить его, — это громкое имя. Все же несколько стаканов кислого вина сделали свое дело. Он набрался храбрости, подмигнул полуобнаженной девице и уже потянулся к ней. РТБ так и не понял, почему вдруг свалился со стула. Бельевщик был кругленький коротышка с багровым лицом и сидящей головой. Таким он увидел себя в зеркалах, когда выползал из-под стола. Фрейлина исчезла, чему он, однако, не удивился, и тут в его душе родилась непоколебимая уверенность, что его надули, надули решительно во всем, и он положил обо всем этом непременно рассказать своей улице. А его приключения пусть пойдет на пользу Лиге и ее вождю. Правда, он еще не знал, как выберется отсюда. Все его теперь покинули, зрители, девица, повар, величественный дворецкий, даже неприступные дворянщики, а ведь прикидывались его друзьями. Ему самому пришлось отыскивать дорогу. По безлюдным переходам он добрался до какого-то подвала, набитого солдатами, и они схватили его за шиворот, Уж тут не было никаких господин Эртебис. Они попросту вытолкали его в луврский колодец, а затем на мост. И из охраны его теперь никто знать не хотел. Солдаты группа допросили его, вывернули ему карманы, дали пинок в зад, и он вылетел из замка. Эртебис предусмотрительно не рассказал солдатам о том, что видел в замке. Впрочем, он и сам начинал сомневаться, так ли все это было, и чем дальше он шел по городским улицам, тем невероятнее и подозрительнее казалось все пережитое. Подобные приключения не для него, а здравый смысл говорил, что тут не обошлось без козни дьявола. Бельевщик решил, не откладываясь, сходить к исповеди. Тем временем он добрался до улицы, где жил, И все соседи вышли ему навстречу из своих домов, он же поспешил укрыться в собственном и лег в постель. Госпожа Эртебис принесла ему Глинтвейна. Лишь спустя два часа, ибо это был кремень-человек, супруге удалось выведать все, что с ним приключилось. Вечером стало известно всей улице, а на другой день всему Парижу. Начали приходить люди из других частей города. Они хотели услышать от него самого, что король спит с королевой. Это явно шло на пользу королевской власти и подрывало лигу, почему поп Буше начал в своих проповедях громить Артебиза, уверяя, что он подкуплен и что он орудие сатаны. Однако коротышка-бельевщик настаивал на своем. И по течением времени он стал гордиться этим приключением, и теперь был более убежден в том, что произошло, чем в самый день события. Эртебис, что же ты на самом-то деле видел? Его Величество Король лежал на своей золотой кровати, в золотой короне, а рядом с ним лежала Ее Величество Королева, прекрасная, как утренняя заря. Все это истинная правда, готов поклясться в мой смертный час. Он повторял потом то же самое в течение тринадцати лет. Тем временем дело дошло до того, что короля убили, а его преемник, Генрих IV, носивший то же имя, вынужден был побивать в сражениях своих же французов, иначе они попали бы в лапы габсбургов. Лига для украшения своих процессий выпускала на улицы ногих женщин, и они плясали. Их развращенность была ужасна, а в кровожадности они доходили до смешного. коротышка бельевщик известный всему городу благодаря своему рассказу, был не первым, но и на него бешеные бабы набросились, как на врага святой церкви. Вон Артебис! Это он видел, как Валуа валяется со своей потаскухой. И сотни босых ног затоптали Эртебиза насмерть.